Опилог. Светень, апрель 1382 года от Рождества Христова. Булгар. «Звал меня княже Дмитрий иоанович Донской-Булгарский замер на вершине холма, возвышающегося над рекой, внимательно следя за тем, как идут по Волге суда, ушкуи, струги, ладьи. По реке, со сходом льда, вновь ставшей главной транспортной артерией, Русичи вывозят из Булгара тонны трофейного железа, включая броню, истребленных в решающем сражении катафрактов и оружие татарских нукеров, пришедших с Тахтамышем из степей Синей Орды, а также брони и ратную сбрую тех наших воев, кому она уже никогда не понадобится. На судах Булгар покидают и увечные мужи, не восстановившиеся от своих ранений за те несколько недель, что мы дали воинное исцеление». Вернуть домой раненых по морозам не представлялось возможным. Девять десятых воев погибли бы в пути. А с учетом потери одних только павших и умерших первые дни после сечи, это стало бы катастрофой, точнее ее довершением. Сейчас же наоборот, только десятая часть воев не вернулась в строй. И, к сожалению, это уже калеки. Впрочем, они хотя бы вновь увидят семьи, любимых, а уж князья позаботятся о том, чтобы семьи этих воев не знали нужды. Как, впрочем, и семьи сгинувших в страшной сече ратников. Но не только русичи возвращаются ныне домой. Булгар покидают мастера оружениях и вместе со своими семьями. И не только Булгар, но и Казань, и Кермичук, и Жукотин, и Макшанский Макши. Да, много где побывали уцелевшие дружинники под началом контуженного в сече, но быстро восстановившегося, рванувшего в догонку Тахтамышу Владимира Храброго. Серпуховский князь отчаянно гнался за беглым ханом, надеясь воздать тому запавшую дружину. В то самое время, когда наши раненые вои возвращались к жизни в Булгарию. Увы, Тахтамыша Владимир Андреевич не настиг. Тот бежал отчаянно, спасая свою жизнь. И у хана нашлось много сторонников, кто помог ему уйти от погони, задержать ее. Зато позже... Разгневанный, храбрый буквально зачистил землю Булгара и Мохши. Так что теперь во всех городах и крепостях обоих улусов установлена или русская администрация, или лояльное руководство из местных. А оружейные мастера вынуждены покидают дома, перебираясь на Русь. Да, уставшего эмиром Акхази, подле которого останется пятисотенный отряд русских дружинников во главе с опытным Боброк-Волынским, Уже не будет собственной тяжелой конницы. Но и хорошо. Пусть полагается на русскую дружину, пока Боброк рулит от лица хана, понемногу возрождая легкую конницу Булгара. По-хорошему, конечно, неплохо бы было интегрировать фактически завоеванные территории, но рано. Московскому княжеству, как-то еще очень далеко до царства, способного вобрать в себя и весь Булгар, как это случилось при Иване Васильевиче. А между прочим, Казань русское войско брало еще при Деде Грозного и Иоанне Третьем. И он к тому моменту уже завершил объединение Северо-Восточной Руси под своей рукой. Но взять-то взял 1487 год. Да к Москве присоединить не смог. Не хватило тогда еще сил на поглощение. Сейчас же Булгар и земля Мокша выступают в роли необходимого нам буфера, чья задача и цель — принять на себя первый удар врага. Оба бывших улуса сами по себе очень слабы и не способны оказать реального сопротивления ордынцам без помощи великого князя. Да и сама власть русских ставленников держится сейчас на мечах русских же дружинников. Но в то же время у местных есть своя история противостояния татарам Батыя, есть история восстаний и идеологическая основа для борьбы с ханом, коли тот вернется. Хорошо бы его встретить как раз на земле новоиспеченных союзников, да только теперь уже неким встречать. Практически неким. После потери в битве у стен Булгара Москва способна лишь на оборону бродов на Оке в лучшем случае. И ситуация в лучшую сторону не изменится в ближайшие лет пять, не меньше. С другой стороны, после разгромного поражения Тахтамыша, чудом бежавшего на юг, Замокшие и булгарами захотели свободы и буртасы, и уцелевшие кипчаки и черемисы. Собственно, власть хана рухнула на всей территории Белой Орды. И даже если Тамерлан вновь даст Ахтамышу достаточно большое войско, увы, следы хана ведут в Самарканд, ему придется какое-то время повозиться с мятежниками. Но какого качества будет эта армия? Дело ведь не только в числе, но и в присутствии тяжелых всадников, Коихутах у Тахтамыша сейчас просто не осталось, ну, исключая горского телохранителей. И что-то я сомневаюсь, что Тимур отдаст хану собственную военную элиту. Это с его-то послуженным списком. А значит, уже возможны варианты. Хотя бы на бродах. Построение вожи или, на худой конец, прообраз стояния на угре. По той же причине производственную базу ордынцев мы переносим на Русь. Неизвестно, что и далее будет с буферной зоной, если тахтамыш сумеет вновь вернуть себе власть в Орде. Но так он останется не только без элиты своей армии, но и без шансов ее восстановить. Практически без шансов. До булгара мы дотянулись. Волжские города татар и обе столицы, сараи, сильно пострадали в период заметней и от набегов ушкуйников. Но производственная база есть также на юге в Азаке, например. Звал? Как же не позвать такого лихого молодца? Вроде шутит великий князь, но как-то больно не смешно. Дмитрий Иванович, не томи душу. Я наказание за поход в Булгар жду с самой битвы, уж пора бы. Но изрядно похудевший и даже осунувшийся за время затянувшегося похода князь только отрицательно мотнул головой. Решение идти в Булгар принимал я сам. А предательства покойного Симеона Дмитриевича никто не ожидал? И кого надо, того Господь уже сам к ответу призвал. Вон, предателя случайная татарская стрела в настегла настигла, и ханская поэдза не спасла. О другом хочу сказать. Великий князь Кейстуд мне весточку послал, да горячо благодарил. Оказалось, ты был прав. Егайлов вновь с орденом снюхался. И восстание вместе с братьем от его линии Тверской готовил. В последний миг то вскрылось. Еще пара-тройка седмиц и все. А мое предупреждение, выходит, к Кейстута как раз и спасло. Вот это действительно хорошие новости. У меня аж на сердце потеплело. Не будет войны на два фронта. Но не успел я осознать всю радость новостей из Литвы, как Дмитрий Иванович, обернувшись ко мне, строго посмотрел в глаза. Как-то уж очень часто выходит, что столь важные и тайные события Открывается только тебе, Федор Иванович. Говори по совести. Господь тебе видения, какие посылает, а, князь Елецкий? Не муж что прозорлив ты. Я мотнул головой. Отрицательно и совершенно искренне. Ибо столько уже успел натворить, что имеющиеся у меня знания о хронологии и порядке грядущих событий теперь совершенно бесполезны. Теперь я наравне со всеми. Разве что Тамерлан, если и тому что войска так оно все одно будет гораздо меньшим, чем тарать, что Железный Хромец привел бы под Елец в 1395-м. Практически наверняка. Великий князь чуть усмехнулся. Хорошо. А куда, думаешь, я хочу тебя послать в судовой ратью? Я пожал плечами. На Азак, куда же еще? Только там уцелевшие мастера ордынцев смогут ковать броню для Тахтамыша. Ну, может быть, еще в Матреге. Тму Таракани... Да, и там фрязи куют панцири для татарских батыров. А говоришь, не прозорлив ты, князь Елецкий. Может и так, но голова у тебя светлая, догадлив, Федор Иванович. Но согласись, справедливо, раз уж сам кашу заварил с ушкуйниками в прошлом году. Только теперь я позволил себе чуть поправить Дмитрия Ивановича. Кашу заварил еще баты, когда на Русь пришел с ордой поганых. но даст Бог... «Мы ее действительно расхлебаем!» Великий князь, невесело усмехнувшись, отвернулся к реке, после чего, едва слышно, одними губами повторил «Даст Бог!»